За завтраком отец кричал, что не смог меня добудить со вчера, а ему нужно было сделать несколько срочных доставок. Что я безответственная эгоистка, непонятно, что сотворила со своей головой, что никакого платья на бал мне не купит и вообще, что доставляю ему сплошные неприятности. Я водила ложкой по каше, которую пришлось варить отцу, так как и утром мне не удалось подняться вовремя. И смстительным весельем представляла, как привязываю этого ожиревшего, лысоватого человека к стулу и вливаю это недоваренное горячее мессиво прямо в его глотку. А он мычит, сопротивляется, закатывает глаза и наконец задыхается и падает замертво. Ты вообще слышишь, когда с тобой говорят? Взорвался отец, не получив от меня никакой реакции. Конечно, я тебя слышу, отец. Ровно произнесла я, поднимая голову. Ты прав, я была невнимательна. Извини. Не нужны мне твои извинения. Снизил тон он, но не успокоился. А потом его понесло. С одня на день должно прийти приглашение на бал невест. Я узнавал по своим каналам. В этот раз там будет много не местных. Запомни, Сашка, я никогда не позволю тебе улететь в Толи, а уже если найдется идиот. который захочет взять тебя в жёны, такую, и он окинул меня пренебрежительным взглядом. То сам найду самого поганого гамонии или химани, который только отыщется в Альянте. Интересно, как это у тебя получится, триплот русливая. И за что же ты мне так мстишь? совершенно невозмутимо проговорила я. От вопроса отец выпучил глаза и покраснел так, будто я и в самом деле начала душить его. Зато, прошепел он, брызгая слюной, что ты всю свою жизнь напоминаешь мне о своей матери. А за что ты так не навидишь ее? Прищурилась я. Я любил ее больше жизни. Сквозь зубы выпалил он. Сколько ложной страсти! Устало вздохнула я и опустила глаза. Иначе отец уже начал выходить из себя, а это грозило полной изоляцией вплоть до бала или итогового теста. Но она... Он злобно сжал пальцы в кулаки и отвернулся с таким презрением, будто и я сделала нечто отвратительное. Марш к себе. Когда я поднималась в комнату, в столовой что-то прогремело, как если бы со стола смахнули всю посуду на пол. Но слова отца на русском разобрала хорошо. Слава богу, что больше нет этой рыжей гривы, какой этой дряни. Это было словно пощёчина. Лучше бы он ударил, чем так. Что же такого сделала мама, что он отрёкся от неё? Не давал покоя вопрос, пока я бессмысленно перекладывала предметы на своём столе до самого обеда. Вечером я пошла выносить мусор после длительной уборки, которую велел сделать отец, и встретила Игната, возвращающегося с работы. "Что, рыжая, не видать тебе платье на бал?" усмехнулся он, довольным взглядом окидывая меня с головы до ног. Я вопросительно подняла брови и замерла. Ответа сознала раньше, чем его произнёс брат. Хорошо, что отец решил не тратить кредиты на платье. Видно, хамоны решили, что тебе там не место. Это значило, что отец не получил приглашения на бал. Я не получила. Можешь гулять всю ночь, от праздной. Криво улыбнулся Игнат и запер дверь дома перед моим лицом. Я осталась стоять перед дверью в домашней пижаме, размышляя лишь о том, что пошло не так. Одёрнув рукава, я повернулась в сторону улицы и медленно сосчитала поочерёдно включающиеся фонари, а потом медленно пошла в сторону дома Саманти. Я могла переночевать у Джона, ведь у него положительный брачный статус, и это ни у кого не вызовет подозрений или осуждения. По дороге одна мысль сменяла другую, и мне не нравилось то, что я чувствую. Стрижка, вероятно, тоже спланирована. Долго они готовились к этому. Отец, Игнат, Джада, даже Кене выбрали удачный момент, когда это ударит больнее. Но ошиблись. Да, я потратила массу времени на подготовку своего коммуникатора к балу, даже написала программу, считывающую часть истории любого гражданина. Но теперь рада, что не придется играть перед Химани и Гамони. Полёт на Зарон показал, чего я достойна. Я практически прыгнула выше своей головы. Я в списках на князь. И если постараюсь, то прыгну ещё выше. Но не оставляло ощущение, что всё в моей жизни происходит по чьему-то плану заговору. Изнутри грыз вопрос: по какой причине меня могли не пригласить на бал? Вряд ли регистратору не понравилась моя стрижка. Значит, дело в чём-то другом. Вот это другое и тревожило тем, что могло повлиять на стажировку на КНИИС. Ведь вся моя жизнь учит, что за каждым радужным ожиданием меня ждёт неприятный сюрприз. Поэтому учусь не ожидать, а только подготавливать почву для разных возможностей. Через несколько дней, когда при получении электронного допуска на итоговый тест, пол Адриана ободряюще сказал, что ещё чуть-чуть и могу начинать собирать вещи на КНИИС. Я лишь вежливо кивнула в ответ и исчезла раньше, чем он мог снова вызвать меня на разговор. А он очень хотел. Его немало удивил и взволновал мой внешний вид. И я хотела, но сейчас стоило сосредоточиться совсем на другом и поискать слабое звено.